«Ну, мы так и думали!» Он снова очутился в клубе. Жан смеялся. Жилю было так тепло со своими друзьями, настоящими или мнимыми, но все же друзьями, веселыми ребятами, готовыми на все, что угодно, с друзьями, которых он основательно забросил ради женщины. Это нехорошо с его стороны. Душевное равновесие у этих людей неустойчиво, «Им не следует подолгу пропускать занятия в вечерней школе. Это их размагничивает». Он наклонился к Жану: «Я право же, хотел остаться дома, и вдруг чувствую, не могу уснуть, не могу спать один». «Вероятно, это нетрудно уладить», — сказала подруга Жана. «Как она была вульгарна в этот вечер!» «Жили прежде», — считал ее глуповатой. «Но она еще никогда не казалась ему такой вульгарной». Жан даже бровью не повел. И Жиль решил, что его друг уже вообразил не весь что. Будто это Натали вдолбила ему понятие о хорошем и дурном тоне, а разбираться в таких вещах весьма утомительно. «Разумеется, на свете существует малютка Катрин», — сказал он. Катрин была обольстительной блондиночкой. Она уже давно намекала Жилю, что он ей нравится. Как раз в эту минуту она проходила мимо. «С ней не советую», — сказал Жан. «Она болтлива, как сорока, и Натали все узнает». Говорит с ним, как со школьником, удравшим из дому. Да еще и неизвестно, что он имеет в виду. То ли хочет избавить Натали от огорчения, то ли подчеркнуть зависимость Жилья. «Я достаточно взрослый», — сказал он неопределенно. «И уж во всяком случае из-за какой-то Катрин «Ничего не изменится между мной и Натали». «Я в этом не слишком-то уверен, — миролюбиво ответил Жан. «Твоя, Натали, — женщина с характером». И на лице его заиграла умильная улыбка. Жиль бросил на него инквизиторский взгляд, который, как все инквизиторские взгляды, ничего не открыл. Только случайный взгляд способен уловить что-то. На решительно напала хандра. Когда Натали была с ним, он чувствовал себя в капкане, а теперь, когда ее нет, ему стало чуть ли не хуже. Наверное, это и называется «испортить себе жизнь». В каждом взгляде своих друзей, во всех их разговорах он чувствовал, что его считают несчастным влюбленным, тоскующим в одиночестве или же беднягой которого любовница держит в ежовых рукавицах и которому требуется разрядка. Обе эти роли были не для него. Если он будет весь вечер сидеть за столиком, он всем покажется грустным. Если он вдруг бросится, да еще в клубе, к малютке Катрин, это будет унизительно для Натали, да и для него самого. Он вздохнул и потребовал счет испортил себе еще час жизни».